«Да что же делать, граф, ведь не убить же их? Я не говорю о смерти государыня. Я настаиваю только на том, чтобы сделать безвредными. За границей, граф, они будут безвредны. Совершенно напротив государыня. За границей они на полной свободе. Никакого надежного наблюдения с нашей стороны не может быть, а следовательно, не может быть и предпринято никаких своевременных мер». По моему мнению, я как тогда, так и теперь повторяю, необходимо, напротив, держать их в России под самым строгим надзором, лишить возможности всяких свиданий и переговоров с кем бы то ни было. Но ведь ты предлагаешь тюрьму, это невозможно. Я дала торжественное слово, даже в манифесте об этом сказано». «Никаких слов и торжественных обещаний в политических делах не бывает. А что в манифесте было сказано, так это ничего и не значит и ни к чему не обязывает. Ради вашего спокойствия и безопасности, умоляю, ваше величество, не позволяйте Браунгшвейгцам уехать за границу. Прикажите их задержать на дороге и окружить караулом». Елизавета Петровна колебалась. Озабоченность и тревога сказывалась в непроизвольных движениях, в ее взглядах то на своего лейб-медика, то на Мавру Егоровну, которую она как будто просила прийти к себе на помощь. Но та, продолжая заниматься своим делом, упорно молчала, иногда переглядываясь с листоком. «Хорошо, граф, согласна», — наконец решилась она с большим усилием над собой. «Ты знаешь, Я приказала Василию Федоровичу Салтыкову в отмену прежнего приказа ехать медленнее. И, вероятно, он теперь близ Риги. Пусть он там останется. Выберем место и приставим надежных людей для присмотра. Но запирать в тюрьму, кузину, ни в чем не повинную, не могу и не могу. Да мне и другие не советуют. Кто же эти другие? Например... «Алексей Петрович Бестужев?» «Алексею Петровичу не совсем доверяйтесь, государыня. Он человек лукавый. Помните, когда на другой же день вашего восшествия на престол вы спрашивали меня, кого назначить вице-канцлером на место Астермана и не согласились на мое предложение о назначении Михаила Ларионовича Воронцова по молодости и неопытности его». Я тогда же указал вам на Алексея Петровича как на человека способного. Вы долго не соглашались, и когда наконец решились, то высказали: "Смотри листок, ты выбираешь на себя розгу. Боюсь, как бы ваше предсказание не сбылось, и Алексей Петрович не оказался бы неблагодарным". Елизавета Петровна не возражала и, чтобы переменить разговор, спросила Листока о подробностях заговора. «Я и сам знаю только то, — сообщил лейп — что передал вашему величеству. Но вы будьте покойны, пока подле вас я, злодеи, не успеют. Теперь иду сейчас отправить в Ригу курьера к Василию Федоровичу». Граф Листок подходил уже к дверям, когда, вспомнив, о чем-то воротился — Я забыл передать вашему величеству, что все иностранные послы просят вашего разрешения обращаться с переговорами не к канцлеру князю Алексею Михайловичу Черкасскому, а к вице-канцлеру Алексею Петровичу. «Это — Это от чего? быстро спросила императрица. Послы находят, что с Алексеем Михайловичем переговоров вести почти невозможно. Он слишком ожирел, ленив. А главное, не знает ни одного иностранного языка. Послам приходится объясняться через переводчиков, а это во многих случаях очень неудобно. Да, конечно, нерешительно заметил на государыня. Но как же мимо канцлера, ведь это не деликатно обидеть старика? К тому же, как я думаю, и надобности большой нет. Шетарди может переговариваться лично со мной». А английский посол Финч и австрийский Деботта? Финч, да и Деботта тоже, так интриговали против меня при кузине Анне, так стирали меня, что мне об их удобствах заботиться незачем, с раздражением вспомнила о прежних обидах государыня.